Глава 30. Была тихая лунная ночь. Было темно, снег днем тронуло, и ночью он не подмерз, но лежал такой же рыхлый и наздреватый. Саблин с начальниками дивизии со штабом приехал к 9 часам вечера на специально построенную в тылу позицию, подобную германской, окруженную 12 рядами проволоки. Эту позицию должны были взять незаметно, одетые в белые балахоны первые батальоны полков, собранные из нее в версте, то есть в таком расстоянии, в каком находились и наши настоящие позиции. Офицеры с сигнальными ракетами были размещены по позиции. Они должны были начать бросать их, когда их увидят или услышат наступающие части. В ударных батальонах люди были расставлены согласно тем задачам, которые на них возлагались. Одни прорезали верхнюю проволоку и, широко шагая, шли дальше. Другие подрезали проволоку ниже, третьи с гранатами бросались в укрепление и выбивали людей из блиндажей. Они назывались «чистильщиками траншей». Четвертые переходили окопы и устремлялись на подходящие резервы. Пятые перекапывали окопы для себя, шестые шли вправо, седьмые влево, расширяя прорыв. Каждый человек знал свою роль, как актер знает пьесу. И это была их генеральная репетиция. Саблин и все окружающие его знали точно час и место, когда должны наступать ударные батальоны. Знали его офицеры и солдаты, сидевшие в учебном окопе. Маневр начинался по проверенным часам в 9 и 1 вторую вечера. Пошли, сказал Давыдов, глядя на свои часы браслет со светящимися стрелками. Все затихли. Ночь была тихая. На горизонте, где была позиция, вспыхивали редкие ракеты и падали таинственными зелеными звездочками, порхая в воздухе. На песчаном бугре, покрытом снегом, окруженным лесом, было тихо. Слышно было, как внизу, под снегом, журчала вода, да сзади вздыхали лошади, и иногда, односложными словами, переговаривались вестовые. Впереди снег сливался с ночным туманом и образовывал в серебристом сиянии месяца сплошную массу, в которой слабо намечались темные колья и переплет проволочного заграждения. Несколько раз ухо, казалось, улавливало шорох ног, но всякий раз обманывалось. Там, где двигалось три с лишним тысячи человек, было тихо. Ночь, пустынное, глухое место среди больших лесов, Напряженное ожидание, сознание, что это преддверие чего-то великого, страшного и важного, волновали офицеров и солдат, и они всматривались вдаль и поглядывали на часы. Но впереди также клубился серебристый ватый туман, и единственным звуком, доносившимся оттуда, было тихое журчание ручейка, пробившегося из-под снега и падавшего в какую-то ямку. «Уже 20 минут идут», — сказал Давыдов. «Пошли ли?» — сказал Саблин. — Поняли ли они, что ровно в половине десятого наступать? — Ну как же, с ними козлов. Опять стали слушать. — Кажется, идут. Вспыхнула и взметнулась одна, другая ракета. — он видите, идут. — Где, где? — Да вон же белые фигуры, как в саванах. — Не вижу. Сколько их? — Нажмите секундомер. Громовое «Ура!» раздалось кругом, и в то же мгновение бесконечные ряды солдат в белых халатах и капюшонах, как стая призраков, появились на укреплении. «Сколько прошло времени от того момента, как подошли к проволоке до того, когда ворвались на укрепление?» — спросил Саблин. «Полторы минуты, ваше превосходительство!» — молодцевато ответил молодой капитан, старший адъютант штаба корпуса. «Это великолепно! Главное, стрелять было бы невозможно, так сливаются белые фигуры со снегом!» Штаб-гарнист! «Трубе отбой!» — сказал Саблин. Сиплые звуки медной трубы прорезали ночной воздух, крики «Ура!» стали погасать, и люди в белых саванах строились в колонны за укреплением. Они тяжело дышали после бега, были оживлены, и шутки слышались в их рядах. «Ловко!» — говорил один солдат другому. «Сказывают, нас совсем не видать и не слыхать было!» «Уж и крались же мы, и я ног поставлю и жду, пока не окрепнет, другую ставить. А, и прожектором не усмотришь. Чудно. Все белые». Ротный Ермолаев сказывал на штурм пойдем и лиц мелом намажем, чтобы ничего, значит, не видать. А я бы и углем. Страшнее, будто вот, по черти». Раздалась команда смирно, Саблин подъехал к сводному полку. Он горячо поблагодарил солдат за блестящий маневр и предсказывал им, что они будут иметь полный успех в деле, если так же пойдут. Он ничего не говорил, когда пойдут. Но все уже знали, что это будет послезавтра».